Глава 16. Риша Вакара умоляла смерть забрать ее. И в этот раз ее мольбы были услышаны. То есть она была мертва во всех смыслах, но только не физически. Риша прижала ладонь к груди, ощутила, как бьется сердце, и поняла, что ее тело еще не закончило свое существование. Но что-то с ней произошло. Анжелика уверенно шла к ней. Пела, и ее скрипка вдруг исчезла. А потом Ришу толчком затянула в ничто. Портал. Только так можно было объяснить этот переход из одного пространства в другое. Это падение, когда она, лишившись всякой ориентации, летела в пустоте с такой скоростью, что не могла даже сделать один единственный вдох. Теперь смогла. Риша сидела в темной пещере и вдыхала запах минералов с примесью серы. Такой же запах исходил от круга заклинаний в цветочной лавке. Заколола пальцы. Джаз. Надо было придерживаться первоначального плана. Надо было покончить с ними со всеми, пока у нее была такая возможность. Если бы она все сделала, как планировала, Джаз был бы жив. Жалкое существо. Над ней нависала тхана, но не образ тханы, а внушающая ужас богиня во плоти. Но ее не может быть здесь, только неосязаемо, хотя. Ты лишила меня победы! Скривившись от злости, прошипела богиня. А ты лгала мне, огрызнулась Риша. Я не твоя марионетка! «И больше никогда ею не стану!» Тхана взяла ее за подбородок одной из своих четырех рук и сжала так, что чуть не сломала Риши челюсть. «Непослушное дитя!» — прошипела богиня. «Мы это исправим!» Тхана исчезла. Риша обхватила себя руками за плечи, холод расползался по всему телу, и вместе с ним приходило осознание того, что произошло. После запечатывания боги не могли физически передвигаться между мирами и не могли сломать барьеры. А значит, она уже не в Витае. Стало так холодно, что зубы застучали. Перед Ришей появился полупрозрачный мужской силуэт. Он посмотрел на свои руки, сжал и разжал пальцы. Риша смутно видела сквозь него противоположную стену пещеры. Призрак повернулся к ней, и как будто растерялся. «Джаз!» — прошептала она. Он не был серым, но и цвета тоже был лишен. Она смотрела на нечто неосязаемое, состоящее одновременно из смерти и жизни. Он увидел ее и удивленно поднял брови. «Риша!» Он встал перед ней на колени и попытался взять за руку. Она едва ощутила его прикосновение — «Как? Где мы?» «Я думал, что я...» «Джаз-сник. Я умер?» По щекам Риши покатились слезы. Он попытался их стереть, но его прикосновение было легче дуновения прохладного ветра. «Портал. Должно быть, он забрал не только ее, но и дух Джаса. «Риша, где мы?» — снова спросил он. Она посмотрела на вход в пещеру, потом снова на Джаса. И они, реально существующий человек и дух, пошли туда, откуда в пещеру струился бледно-красный свет. На выходе из пещеры Риша увидела массивные сталактиты, по которым стекали янтарь и кровь, и широкую бурлящую реку, полную мертвенно-серых конечностей, которая устремлялась в массивные ворота из обсидиана. Все вокруг нее было точно таким же, как на тропинке в Некрополисе. Те же ощущения, те же страх и муки, которые ее там преследовали. Она так стремилась преодолеть барьер в Мортри, и вот она там. Она там, и все, чего она хочет, это вернуться обратно. Риша посмотрела на Джаса. Он мрачно взирал на бурлящую реку и как будто пытался устоять перед соблазном прыгнуть в нее. Джас был первым духом, который преодолел запечатывание, а река хотела его поглотить и унести на суд Тханы. Но Риша ни за что не позволила бы ему отдаться этой реке. Они вернутся в Витое, вернутся вместе. Риша протянула ему руку. Печаль Джаса сменилась решимостью. Он взял ее за руку, и они вдвоем направились в мир мертвых. Таисия открыла глаза. Над ней простиралось усыпанное звездами небо. Она попыталась пошевелиться и закусила от боли губу. Кто-то сидел рядом. «Тише, тише!» Она не сразу узнала, кто это, но его имя, само собой, сорвалось с ее губ. «Джулиан!» Черные вены еще разбегались по его коже, но как только она произнесла его имя, они стали исчезать, а его глаза снова стали светлокарими. Он помог ей сесть, но она продолжала упорно держать в одной руке звездопад. Они сидели под костяным дворцом, его громада сверкала над ними в свете звезд. Николас встал на колени, а лицо его было перепачкано в крови, крылья исчезли. Рядом с ним сидел Финн и в ужасе смотрел на дворец. «Где мы?» — просипел Николас и посмотрел на Таисию. «Что произошло?» Перед ними превращенный в руины внутренний двор костяного дворца и словно обглоданные края площади. Они на холме над залитым светом городом, откуда-то издалека доносятся душераздирающие, леденящие кровь крики. За городом — темное поле с покачивающейся высокой травой и бесконечный, прошитый звездами, черный космос. У Таисии свело кишки. Умбра обвелась вокруг ее руки и загудела, как будто ее начали подпитывать новые потоки энергии. А вокруг разливался запах гвоздики. «Мы в Ноктусе», — шепотом сказала она. Кто-то тихо вскрикнул у нее за спиной. Они обернулись и увидели Риана. Риан Фос волоком стащил со ступеней дворца короля Фердинанда и поставил на колени. За ними лежали тела королевских советников. Должно быть, они все это время отсиживались во дворце. Риан улыбнулся. Глаза его оставались сплошь золотыми. «Отец!» Финн хотел вскочить на ноги, Но Николас рывком усадил его обратно и попросил нет, потребовал. Отпусти его, Фос. Что-то нет такого желания. Ириан, схватив Фердинанда за волосы, ножом перерезал ему горло. Нет. Финн пытался вырваться от Николаса, а Фердинанд замертво повалился на землю. Таисия так долго хотела увидеть, как он издохнет, и вот теперь он мертв. Раз — и все. Риан подошел к ним и расправил крылья. Заговорил голосом мальчика и бога. «Здесь под нами лежит замок королевской семьи Аструм. Все члены этой семьи мертвы. Теперь к ним присоединился король Ваеги. Он подошел к Фину. Николас с вестником солнца в руках встал у него на пути. «Не делай этого». Прошептал он. Прошу, Риан, не надо. Но фос легко оттолкнул его в сторону. Риан присел рядом с Фином и улыбнулся. Тот съежился от страха. Ты был прав, Николас, сказал Фос. У тебя есть сила, которая может мне пригодиться. А я так долго тобой пренебрегал. У Николаса замерцали глаза. Таисия сделала резкий вдох и с трудом встала на четвереньки. «Ник, Ник, не делай этого!» «Делай, что я тебе говорю!» Нараспев сказал Фос и взял Фина за шею. «Или я его убью!» Николас пытался бороться, но тут сдался, и его глаза стали золотыми. «Ник!» Лицо Николаса стало пугающе спокойным. Он встал, оставив копье, и заложил руки за спину. Финн пытался этому противостоять. Он топнул ногой, в воздух взлетел камень, но фос дал ему легкую пощечину и так оборвал заклинание. «Не стоит этого делать, если хочешь, чтобы я оставил бедного Николаса слоняться где-то поблизости». Риан повернулся к Таисии. «И тебя это тоже касается, Ластрайдер». Она попыталась дернуться, но Джулиан сумел ее удержать. «Почему ты это делаешь?» с надрывом спросила Таисия. «Какой во всем этом смысл?» «Смысл?» Фос приподнял бровь Риана и прошел туда, где Николас выронил вестник солнца. Поднял копье, и что-то сразу осветило кровь на наконечнике. «Смысл?» тихо повторил Фос и посмотрел на погруженный в хаос город. Смысл в том, что очень скоро я стану единственным богом, который способен перемещаться между мирами. Смысл в том, что когда все другие боги, наконец, погибнут, Салара завладеет всеми мирами. Моя награда позволит мне снять узду с космического масштаба, и тогда я стану создавать любые миры, какие только пожелаю. Награда. Таисия посмотрела на костяной дворец. Она больше этого не чувствовала, но знала, что нечто таинственное еще там и хочет вырваться на волю. Риан снова повернулся к ним и расправил крылья на фоне черного неба. «Это начнется здесь», сказал он теперь уже своим голосом, потому что Бог завладел им безраздельно. Начнется падением Ноктуса под ослепительной волной света.